Уничтожение в виде репрессии населения деревень. В бесконечном ряду злодеяний германского фашизма есть такие, которые надолго, может быть навсегда, останутся в памяти негодующего человечества, хотя оно и узнало затем о неизмеримо больших преступлениях нацизма. К числу таких преступлений нацистов относятся уничтожение ими маленькой чехословацкой деревни Лидица и зверская расправа с населением этой деревни. Много раз еще в более жестоких форумах судьба Лидицы была повторена на территориях Советского Союза, Югославии, Польши. Но мир помнит Лидицы и не забудет о ней. Эта маленькая деревня стала символом преступления нацизма. Уничтожение Лидицы было произведено нацистами в виде репрессии за справедливое убийство патриотами протектора Чехии Гейдриха. Главный обвинитель от СССР Говоря о л и д и ц е п р и в е л официальное сообщение немцев об этом акте террора из газеты Дернейсе так от 11 июня 1942 года. Приведу очень краткие извлечения из доклада правительства Чехословацкой республики. 9 июня 1942 года деревня л и д и ц а была окружена по п р и к а з а н и ю Гестапо солдатами, прибывшими из местечка Сланни, в десяти больших грузовиках. Они разрешали всем входить в деревню, но никому не позволяли из нее выходить. Двенадцатилетний мальчик пытался бежать. Солдат застрелил его на месте. Одна женщина хотела скрыться, пуля в спину сразила ее. Ее труп был найден в поле после снятия урожая. Гестапо п о т а щ и л а женщин и детей в школу. 10 июня было последним днем Лидицы и ее обитателей. Мужчины были заперты в погребе, гумне и конюшне фермы семьи Гурак. Они предвидели свою участь и спокойно ожидали ее. 73-летний священник Штерибек поддерживал их молитвами. Мужчины были выведены из фермы Гарака в сад за гумном и расстреляны по 10 человек. Убийства продолжались от утра до 4 часов дня. Затем палачи сфотографировались на месте казни у трупов. Судьба мужского населения была ужасна. 172 взрослых мужчин и ю н о ш и от 16 лет были расстреляны 10 июня 1942 года. 19 человек, работавших в шахтах к л а д н а были спустя некоторое время схвачены в шахтах или в ближайших лесах и расстреляны в Праге. е 7 женщин из Лидицы были расстреляны в Праге. Остальные 195 женщин были сосланы в концлагеря Равенсбрюка. 42 умерли от плохого обращения, 7 погибли в душегубках, а 3 пропали без вести. Четыре женщины из Лидицы были отвезены в родильные дома в Праге, н о в р о ж д е н н ы е дети были убиты, а женщины посланы в Равенсбрюк. Дети из Лидицы были отняты у матерей несколько дней спустя после разрушения деревни. 90 детей было послано в Лодзь, в Польшу, а оттуда в концлагерь Гнезинау, так называемый Барталанд. До сих пор не найдены следы этих людей. Семь самых младших до года были отвезены в немецкую детскую больницу в Праге и после осмотра расовыми с экспертами отосланы в Германию. Они должны были быть воспитаны как немцы и получили немецкие имена. Все следы их потеряны, Два или три ребенка родились в концлагере Равенсбрюк. Они были убиты немедленно после рождения. Много советских деревень повторили затем судьбу Лидицы. Много мирных жителей этих деревень погибли в страданиях, еще более тяжких, сжигаемые заживо или сделавшиеся жертвами иных мучительных казней. Прошу суд обратить внимание на с о о б щ е н и е Чрезвычайной государственной комиссии, о преступлениях гитлеровских захватчиков в Литовской Советской Социалистической Республике. Из этого сообщения я цитирую всего один абзац. 3 июня 1944 года в деревню п е р ч у п ы Тракайского уезда ворвались гитлеровцы. Окружив деревню, они произвели повальный грабеж, после чего, загнав всех мужчин в один дом, а женщин и детей в три других дома, зажгли эти дома». Пытавшихся вырваться и бежать, фашистские изверги ловили и снова бросали вгоревшие дома. Так было сожжено все население деревни – 119 человек. Из них 21 мужчина, 29 женщин и, я особенно подчеркиваю последнюю фразу, 69 детей. Я представляю под номером «СССР-279» сообщение Чрезвычайной государственной комиссии о злодеяниях немецких захватчиков в городах Вязьме, Кжатске и Сычевке Смоленской области и городе Ржеве Калининской области. Я хотел бы шире цитировать это сообщение, но ограничусь очень немногими местами, опять-таки в целях сокращения времени и избежания частностей. В деревне Зайчики гестаповцы согнали в один дом Зайкова Михаила, 1961 -го года. Белякова Никифора, 69 лет, Бегорову Екатерину, 70 лет, Голубеву Екатерину, 70 лет, Додонова Егора, 5 лет, Зернову Миру, 7 лет и других, всего 23 человека, подожгли дом и сожгли живыми всех, находившихся в нем. При отступлении немцев из деревни Драчево-Гжатского района в марте 1943 года Помощник начальника немецкой полевой жандармерии лейтенант Босс согнал в дом колхозницы Чистяковой 200 жителей. Там указано далее название деревень. Закрыл дверь и поджег дом, в котором сгорели все 200 человек. В деревнях Куликово и Колеснике Гжатского района фашисты сожгли в избе всех жителей от мала до велика. Я прошу принять документ, который привожу как доказательство за номером СССР-119, Это заверенный фотостат отчетов 15-го немецкого полицейского полка. Среди этих документов мы находим итоговый отчет об усмирительной экспедиции, произведенной в деревне Борисовке с 22 сентября по 26 сентября 1942 года. Из этого документа с бесспорностью устанавливается, что под видом борьбы с партизанами гитлеровские преступники безжалостно уничтожали мирное население советских деревень. первое задание 9ят роты должна быть уничтожена зараженная бандами деревни борисовка второе силы второго взвода полицейских одного ж а н д а р о в с к и х взвод мотор 16 й и первый танковый взвод я подчеркиваю господа судьи что в составе этой экспедиции находился танковый взвод из березы картуской з против кого же применялись эти танковые силы и п о л и ц и я Ответ на это находим в следующем разделе этого отчета. Третье. Исполнение. Рота собралась вечером 22 сентября в Девине. В ночь с 22 на 23 сентября 1942 года последовал марш из Девины по направлению к Борисовке. К четырем часам утра деревня была окружена с севера и с юга двумя взводами. С рассветом староста в Борисовке собрал все население. После проверки населения при содействии полиции безопасности и СД из Девины п я т семейств были переселены в Девин. Остальные были расстреляны особо выделенной командой, п о х о р о н е н ы в 500 метрах с е в е р о в о с т о ч н о е Борисовки. Всего было расстреляно 169 человек. Из них 49 мужчин, 97 женщин и 23 ребенка. Я прошу суд обратить внимание на сообщение Чрезвычайной государственной комиссии о разрушениях, причиненных немецко-фашистскими захватчиками в Сталинской области. Документ под номером СССР-2. До сих пор я приводил доказательства того, что в селах немцы производили преступное уничтожение советского населения путем сожжения заживо. В этом сообщении мы находим подтверждение того, что заживо сжигались люди и в городах. В городе Сталина немецкие захватчики согнали жителей дома профессуры в сарай, завалили вход в него, сарай облили горючим веществом и подожгли. Все находившиеся в сарае люди, за исключением двух случайно спасшихся девочек, сгорели. 11 сентября 1943 года специальная комиссия произвела раскопки сгоревшего сарая. При раскопках п е п е л и щ а комиссия обнаружила 41 обгоревший человеческий труп. С первых же дней войны против СССР немецко-фашистский террор в отношении мирного населения принял чудовищные формы. Это отмечали в своих сообщениях даже некоторые немецкие офицеры, участники Первой мировой войны, подчеркивавшие, что даже при жестокости той войны они тем не менее не встречали ничего подобного. Я вновь обращаюсь к немецкому документу и предъявляю суду за номером СССР-293 заверенные фотостаты донесения бывшего командира 528-го полка майора Реслера и отношения начальника 9-го армейского округа Ширвинта. Так как документ достаточно интересен, я позволю себе его огласить почти целиком. Кассель 3 января 1942 года. Донесение. Порученное мне 52-м запасным полком дело поведение по отношению к гражданскому населению на Востоке дает мне повод доложить следующее. В конце июля 1941 года 528-й пехотный полк, которым я в то время командовал, находился в пути с запада на Житомир, где должен был расквартироваться на отдых. Когда я вместе со своим штабом в день расквартирования пришел в расположение своего штаба, то мы услышали недалеко от нас винтовочные залпы, следовавшие один за другим через определенные интервалы, а через некоторое время вслед за этим раздались выстрелы из пистолетов. Я решил узнать, в чем дело, и отправился на поиски вместе с адъютантом и офицером-ординарцем, обер-лейтенантом Басевицем. и лейтенантом Мюллер-Бродманом в направлении выстрелов. Вскоре мы почувствовали, что здесь должно было происходить что-то ужасное, так как через некоторое время мы увидели множество солдат и лиц из гражданского населения, устремившихся по железнодорожной насыпи, за которой, как нам сказали, происходили массовые расстрелы. Сначала мы долгое время не могли попасть по ту сторону насыпи. Однако мы слышали через к а к о е т о определенный промежуток времени свисток, а вслед за этим около д е с я т винтовочных залпов, чередовавшихся с пистолетными выстрелами. Когда мы, наконец, скарабкались на насыпь, нашим глазам представилась страшная, душераздирающая картина. В углу была вырыта яма около 7-8 метров длиной и 4 метров шириной, а на одном краю ямы лежала пластами земля. Эта земля и вся стенка ямы были совершенно залиты потоками крови. Вся яма была заполнена человеческими трупами мужчин и женщин всех возрастов. Трупов было так много, что нельзя было определить глубину ямы. За насыпанным валом стояла команда полиции под руководством полицейского офицера. На форме полицейских были следы крови. На форме полицейских были следы крови. Кругом стояло множество солдат, только что расквартированных частей. Некоторые из них были в трусах, как зрители. Там же было много гражданского населения, женщин и детей. Картина была настолько страшной, что я не могу ее до сих пор забыть. Особенно врезалась в память сцена, как в этой могиле лежал какой-то старый человек с длинной седой бородой. В его левой руке была зажата трость. Так как этот человек, судя по прерывистому дыханию, еще был жив, я приказал одному из полицейских убить его, на что тот ответил с улыбкой. «Я ему уже семь раз выстрелил живот. Он уже теперь сам должен подохнуть». Убитые в могиле лежали не рядами, а в повалку, так как они падали сверху в яму. Все эти люди были убиты выстрелом в затылок из винтовки. а потом в яме добивались выстрелами из пистолетов. Я не видел ничего подобного ни в мировую войну, ни в русскую, ни во французскую кампанию этой войны. Я пережил много неприятного, в б у д у ч е в формировании добровольцев в 1939 году, но никогда мне не приходилось видеть ничего подобного. Я хочу добавить, что по рассказам солдат, которые часто видели подобные сцены, Видимо, таким способом ежедневно убивалось несколько сот человек. Реслер. Характерно также отношение заместителя командующего 9-м армейским корпусом и начальника 9-го военного округа, который отправил донесение Реслера начальнику вооружения и комплектования армии в Берлин. Содержание. Зверство над гражданским населением на востоке. В отношении поступающих сообщений о массовых экзекуциях в России я был первоначально убежден в том, что они слишком преувеличены. При всем препровождаю д о н е с е н и е майора Ресслера, который полностью подтверждает эти слухи. И очень характерна последняя фраза. Если подобные действия будут происходить открыто, то они станут известны на родине и будут подвергнуты обсуждению. Ширвинд. Я представляю суду документ под номером СССР-297. Это заведенный фотостат одного из отношений начальника полиции безопасности СД, запрещающих фотографирование массовых казней, которые назывались экзекуциями. Рейхсфюрер СС приказом от 12 ноября 1941 года за номером 1481 запретил фотографирование экзекуции н распорядился, поскольку такие снимки нужны для служебных надобностей, собирать все фотодокументы в архив. Руководитель оперативной группы и зонторкоманды или командир роты войск СС и командир взвода военных корреспондентов несут ответственность за то, чтобы пластинки, фильмы и копии не оставались в руках отдельных лиц оперативной службы. с ч и т а я что предъявлено достаточное доказательство того, что самое высшее полицейское начальство было обеспокоено тем, что частые съемки немецко-фашистскими преступниками, экзекуции или массовых казней создают доказательства этих преступлений. Разрешите мне перейти ко второму разделу, озаглавленному «Массовое уничтожение немецкими фашистами советских граждан и граждан Польши, Югославии, Чехословакии». Массовое уничтожение мирных жителей Советского Союза и стран Восточной Европы осуществлялись немецко-фашистскими преступниками повсеместно. И, как видно из их официальных распоряжений и д о н е с е н и й об исполнении казни, проводились в целях первое Физического устранения тех слоев населения, которых они считали способными к сопротивлению. второе По расовым мотивам для осуществления п о л о ж е н и й человеконенавистнической расовой теории. Третье. В и д е репрессии. Четвертое. Якобы для борьбы с партизанами, которых немецкие фашисты изловить и уничтожить не могли, а поэтому обрушивали тяжесть репрессий на мирное население. Особо жестокими в системе г и т л е р о в с к о г о террора были казни детей. Применение особо мучительных способов умерщвления детей является одной из основных и наиболее отвратительных особенностей г и т л е р о в с к о г о террористического режима, на временно оккупированных территориях Советского Союза. Начиная от Гиммлер до Кейтеля, гитлеровцы неизменно предписывали подчиненным бесчеловечные, бессмысленные по жестокости убийства детей. Гиммлер говорил, «Если кто-либо придет ко мне и скажет, я не могу строить противотанковые рвы с детьми или женщинами, это бесчеловечно, ибо они умрут, то я скажу, ты убийца своей крови». Многочисленными расследованиями немецко-фашистских зверств в Советском Союзе с бесспорностью установлено, что при массовых расстрелах многих детей бросали в ямы живыми. В подтверждение этого я обращаюсь к официальным документам. Я прошу суд обратить внимание на документ под номером «СССР-46». Это сообщение Чрезвычайной государственной комиссии о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков в городе Орле и Орловской области. Расстрелянных в городе свозили и бросали в траншеи, преимущественно в лесистой местности. Казни в тюрьмах совершались так. Мужчины ставились лицом к стенке. Жандарм производил выстрел из револьвера в затылочную область. Этим выстрелом повреждались жизненные центры, и смерть наступала мгновенно. В большинстве случаев женщины ложились лицом вниз на землю, и жандарм стрелял в затылочную область. Второй способ. Группу людей загоняли в траншею и, обернув их лицом в одну сторону, расстреливали из автоматов, направляя в ы с т р е л в ту же затылочную область. В траншеях обнаружены трупы детей, которых, по свидетельству очевидцев, закапывали живыми. Далее с с ы л а я с ь на документ под номером «ССР-1». Это сообщение Чрезвычайной государственной комиссии о злодеяниях немецко-фашистских оккупантов в Ставропольском крае. При осмотре другого в р а г а расположенного недалеко от горы Кольцо, на расстоянии 250 метров от дороги, была обнаружена размытая насыпь глубиной в 10 метров, из которой были видны отдельные части человеческих трупов. В этом месте с 26 по 29 июля 1943 года были произведены раскопки, в результате которых извлечено 130 трупов. Судебно-медицинским осмотром было установлено, труп четырехмесячной девочки насильственных признаков смерти не имел, ребенок был брошен во враг живым и погиб от удушения. При осмотре трупов младенцев медицинская экспертиза установила, что все они были заживо брошены во враг и вместе с расстрелянными матерями. На всех остальных трупах обнаружены следы пыток и истязаний. Позволю сослаться далее на приговор военного трибунала п е р в о г о Украинского фронта, предъявленный ранее мною суду за номером СССР-32. Я ссылаюсь на показания свидетеля Беспалова. Беспалов показывает. С конца июня прошлого года я лично видел, как в лесопарк Было привезено на 10-12 грузовых автомашинах до 300 девушек и женщин. Несчастные в ужасе метались из стороны в сторону, плакали, рвали на себе волосы и одежду. Многие падали в обморок. Но немецкие фашисты не обращали на это внимания. Пинками и ударами прикладов и палок заставляли их подняться, но с тех, кто не поднимался, палачи сами срывали одежду и бросали в ямы. Несколько девушек, среди которых были дети, пытались бежать, но были убиты. Я видел, как после автоматной очереди некоторые женщины, шатаясь и размахивая беспомощно руками, с душераздирающими криками шли навстречу стоявшим немцам. В это время немцы их расстреливали из пистолетов. Обезумевшие от страха и горя матери, прижимая к груди детей, со страшными воплями бегали по поляне, ища спасения. Гестаповцы вырывали у них детей, хватали их за ноги или за руки и швыряли живыми в яму. А когда матери бежали за ними к яме, то их расстреливали. Документ под номером СССР-9 представляет собой сообщение Чрезвычайной Государственной Комиссии по городу Киеву. Гитлеровские бандиты согнали 29 сентября 1941 года на угол улиц Смельника и Докторевской, тысячи мирных советских граждан. Собравшихся палачи повели к Бабьему Яру, отобрали у них все ценности, а затем расстреляли. Проживающие вблизи Бабьего Яра граждане Н.Ф. Петренко и Н.Т. Горбачева рассказали о том, что они видели, как немцы бросали во враг грудных детей и закапывали их живыми вместе с убитыми и ранеными родителями. Было заметно, как слой земли шевелился от движения еще живых людей. Таким образом, это были не отдельные случаи, а система. Насаждая бесчеловечный террор по отношению к детям, главари германского фашизма понимали, что эта форма устрашения будет особенно ужасна для оставшихся в живых. Сострадание к слабым и беззащитным является неотъемлемым свойством человечности. у м е р ш л я я особенно жестокими способами детей, немецко-фашистские злодеи показывали мирному населению что нет преступлений, перед которыми остановились бы они при замерении оккупированных районов. Дети не просто разделяли участь своих родителей. Зачастую массовые так называемые акции немцев обрушивались непосредственно на них. При этом детей насильственно отделяли от родных, сосредотачили в одном месте, а затем умерщвляли. Я ссылаюсь на сообщения Чрезвычайной государственной комиссии о преступлениях немецких заговорщиков в Латвии. В центральной тюрьме в Риге они убили более двух тысяч детей, отобранных от родителей, и в Саласпилском лагере более трех тысяч детей. Какими жестокими способами немцы отбирали детей у заключенных в тюрьмы, лагеря или гетто родителей, обычно это предшествовало умершлению детей». Суду будет видно из сообщения Чрезвычайной государственной комиссии о преступлении гитлеровцев в Литве. Документ под номером СССР-7. В начале 1944 года немцы в этом лагере насильно отобрали детей в возрасте от 6 до 12 лет и увезли. Житель города Каунас Владислав Блюм показал «На моих глазах происходили душераздирающие сцены». У матерей немцы отбирали детей и отправляли неизвестно куда, а многие дети погибли при расстреле вместе с матерями. Внутри лагеря, на стенах здания, обнаружены надписи о злодеяниях фашистских извергов. Вот некоторые из них. Отомстите за нас. Пускай весь мир знает и поймет, как зверски уничтожали наших детей. Наши дни уже сочтены, прощайте. Пусть весь мир знает и не забудет отомстить за наших невинных детей. женщины всего мира. Вспомните и поймете все зверства, которые произошли в 20 веке с нашими невинными детьми. Моего ребенка уже нет, и я ко всему безразлично. Я ссылаюсь далее на предъявленный суду документ под номером СССР 63-4. Это акт о бездевательствах и о расстреле детей Домочевского детского дома в Брестской области БССР. По приказу немецких оккупационных властей округа, шеф района Прокопчук приказал бывший заведующий детским домом Павлюк А.П. отравить больного ребенка Ренклах Лену, 12 лет. После того, как Павлюк о т к а з а л а с ь отравить ребенка, Ренклах Лена была расстреляна полицейскими вблизи детского дома якобы при попытке к бегству. В целях спасения детей от голода и смерти в 1942 году 11 детей было роздано на воспитание местным жителям и 16 детей взяты родственниками. Вот дальнейшая судьба этих детей. 23 сентября 1942 года к 7 часам вечера во двор детского дома прибыла пятитонная автомашина с шестью вооруженными немцами в военной форме. Старший из группы немцев Макс объяснил, что детей повезут в Брест, и приказал сажать детей в кузов автомашины. В машину было посажено 55 детей и воспитательница Грохольская. Шахматва Тоси 9 лет слезла с машины и убежала, а все остальные 54 ребенка и воспитательница Грохольская были вывезены в н а п р а в л е н и и станции Дубица в полутора километрах от деревни Леплевка. На пограничной дерево-земляной огневой точке, расположенной на расстоянии 800 метров от реки Западный Бук, автомашина с детьми остановилась. Дети были раздеты, о чем свидетельствует наличие детского белья на возвратившейся автомашине в Домачево и расстрелянное. Материалами расследований установлено, что при массовых казнях детей разрывали надвое и бросали в огонь. Я ссылаюсь в подтверждение этого на показания свидетеля Хамайдаса, уроженца села Лисинчи Львовской области, заключенного немцами в Яновский лагерь во Львове. Хамайдас занимался в этом лагере тем, что по приказу немецких преступников сжигал трупы расстрелянных. Одновременно был очевидцем массовых расстрелов мирного населения мужчин, женщин и детей. Показания Хамайдаса наряду с другими документами по львовским лагерям уже предъявлено суду под номером СССР-6. Я был очевидцем таких фактов, когда Палач брал детей за ноги, разрывал живьем и бросал в огонь. Расстреливая родители, немецко-фашистские убийцы, не считали нужным тратить патроны на детей. Если они не бросали детей живыми в ямы могилы, то умерщвляли их ударами тяжелых предметов или ударами о землю. Я ссылаюсь в подтверждение этого на п р е д ъ я в л е н н ы е уже суду под номером СССР-6 в числе других документов, акт судебно-медицинской экспертизы, которая была проведена по эксгумации трупов в Яновском лагере. Из выводов я цитирую всего две строки. На детей палачи не считали нужным тратить боеприпасы. Они просто уничтожали их ударами по голове тупым предметом. Я прошу разрешения суда огласить второй абзац из ноты Народного комиссара иностранных дел Союза СССР о 27 апреля 1942 года. Оккупанты подвергают детей и подростков самым зверским пыткам. Среди раненых и изувеченных пытками 160 детей – жертв гитлеровского террора в освобожденных ныне районах Московской области, находящихся на излечении в Русаковской больнице города Москвы. имеется например четырнадтилетний мальчик в а н я громов из деревни новинки которому г и т е р о с ц ы отпилили ржавой пилой правую руку предварительно привязав его ремнями к стулу у двенадтилетнего вани крюкова из деревни крюкова к у р с к о й области немцы отрубили кисти обеих рук и стекащуюкрою ю в ь погнали в сторону расположения советских войск Детей травили окиси у углерода в немецких машинах-душегубках. В подтверждении этого я с с ы л а я с ь на уже предъявленные суду под номером СССР-1 с о о б щ е н и е Чрезвычайной государственной комиссии о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков в Ставропольском крае. Установлено, что в декабре 1942 года по приказу начальника гестапо города Микоян Шахар обер-лейтенанта Отто Вебера было организовано исключительно по своей жестокости умерщвление больных костным туберкулезом советских детей, находившейся на излечении в санаториях курорта Тиберда. Очевидцы этого злодеяния, сотрудники детских санаториев, медицинская сестра Иванова С.Е. и санитарка Полупанова М.И. сообщили. 22 декабря 1942 года К подъезду санатория первого отделения подъехала немецкая автомашина. Прибывшие с этой автомашиной семь немецких солдат вытащили из санатория 54 тяжело больных ребенка в возрасте от трех лет. Уложили их штабелями в несколько ярусов в машине. Это были дети, которые не могли двигаться. И поэтому их не загоняли в машину, а укладывали ярусами. Затем захлопнули дверь. Пустили газ о кисть углерода и выехали из санатория. Через час автомашина вернулась в поселок Тиберда. Все дети погибли. Они были умерщвлены немцами и сброшены в Тибердское ущелье близ г о н а ч г и р а Детей топили в открытом море. В подтверждение этого я ссылаюсь на документ под номером СССР-63. Акт о злодеяниях немцев в Севастополе. Гитлеровцы, наряду с массовыми расстрелами, практиковали злодейское потопление мирных граждан в открытом море. Пленный обер-ефрейтор Фридрих х а й л и из воинской части 219 МК, морская транспортная рота, показал, «Находясь в Севастопольском порту, я видел, как в порт на автомашинах большими партиями привезли мирных граждан, среди которых были женщины и дети». Всех русских погрузили на баржу. Многие сопротивлялись, но их избивали и силой заставляли входить на суда. Всего было погружено около трех тысяч человек. Баржи отчалили. Долго над бухтой стояли плачьи вопли. Прошло несколько часов, и баржи пришвартовались к причалам пустые. От команд этих барж я узнал, что всех выбросили за борт. Огонь тяжелых артиллерийских батарей немецко-фашистские преступники сознательно обрушивали на школы, детские ясли, больницы и другие детские учреждения блокированного и м и Ленинграда. Я представляю трибуналу итоговый доклад Ленинградской комиссии по расследованию немецких злодеяний под номером СССР-85. Я лишь обращаю внимание суда на перечень объектов, подвергавшихся немецкому обстрелу. о чем свидетельствуют журналы боевых действий самих немцев. Вот некоторые из этих объектов. Номер 736. Школа в Бабуринском переулке. Номер 708. Институт охраны материнства и младенчества. Номер 192. Дворец пионеров. Я привожу далее небольшой отрывок из показаний директора школы номер 218 на улице Рубинштейна 13. Он сообщает, 18 мая 1942 года школа номер 218 пострадала от артиллерийского обстрела. д в е н а т и л е т н и й мальчик л ё н я Язаров убит. Маленькая девочка Дора Бинамова побледнела, стонет от боли. «Мамочка, как же я буду без ножки?» — говорит она. Генделев Лёва истекает кровью. Ему оказывают помощь, но она уже не нужна. Со словами проклятый Гитлер он умирает на руках у своей матери. Тяжело раненый Кутарев Жене просит не расстраивать отца, у которого больное сердце. Преподаватели школы и старшие школьники оказывают помощь пострадавшим. Предъявляют трибуналу под номером СССР-8 сообщение Чрезвычайной государственной комиссии о чудовищных преступлениях германского правительства в Освенциме. Я цитирую несколько кратких извлечений из раздела о заглавленного у б и й ц е детей. Следствием установлено, что детей в возрасте от 8 до 16 лет немцы наравне со взрослыми изнуряли на тяжелых физических работах. Непосильный труд истязаний и побои быстро доводили каждого ребенка до полного истощения, и тогда его убивали. б ы в ш и е з а к л ю ч е н н ы е Гордон Яков врач из города Вильнюса показал. В начале 1943 года в лагере Беркенау были отобраны 164 мальчика и отвезены в больницу, где при помощи уколов в сердце карболовой кислоты все они были умерщвлены. Бывшая заключенная б а к а ш Вильтраут из города Дюссельдорфа, Германия, показала. В 1943 году, в то время, когда мы огораживали крематорий номер 5, Я лично видела, как э с с о в ц ы бросали в горящие костры живых детей. Вот что рассказывают сами дети, спасенные Красной Армией, о мучениях которым подвергли их фашистские звери. Прошу обратить внимание на фото документы по Освенцину. Там засняты д 12-летний мальчик Цимлих и 13-летний мальчик Мангель. Суд может увидеть, каковы были телесные повреждения, полученные этими детьми, от обмораживания. Продолжаю. Девятилетний мальчик л е р и н с и к а о Кош Андраш, уроженец города Клеза, Венгрия, показал, «Когда нас пригнали в лагерь в 22-й блок, там нас били, особенно п р е д с т а в л е н н ы е к нам женщины-немки. Били палками. За время пребывания в лагере у меня доктор Менгель брал много раз кровь. В ноябре месяце 1944 года Всех детей переводили в лагерь А, в цыганский лагерь. При проверке одного из нас не оказалось. Тогда начальницы женского лагеря Брандем и ее помощник Мендель выгнали нас всех на улицу в час ночи, и мы простояли на морозе до 12 часов дня. Среди о с в и д е т е л ь с т в о в н н ы х врачами освобожденных узников Освенцима имеется 180 детей. Из них в возрасте до 8 лет 52 человека, от 8 до 15 – 128 человек. Все они в лагерь прибыли в течение второго полугодия 1944 года, то есть находились в лагере от 3 до 6 месяцев. Все 180 детей были подвергнуты медицинскому освидетельствованию, которым установлено, у что 72 ребенка больны легочным ж е л е з т ы м туберкулезом, 49 детей – алиментарной дистрофии, крайнее истощение. 31 ребенок имеет обморожение и так далее. Я предъявляю далее суду документ под номером СССР-92. Это директива управления питанием и сельским хозяйством, а заглавленное обращение с беременными женщинами не немецкой национальности. Документ я привожу в подтверждение того, что в злобной ненависти к славянским народам Немецко-фашистские преступники стремились умертвить детей еще в утробе матери. За последнее время наблюдается значительный рост деторождаемости среди женщин ненемецкой национальности. Вследствие этого возникают трудности не только при использовании на работах, но и еще в большей степени появляется опасность социально-политического характера, которую нельзя недооценивать. Простейшей борьбой с этими трудностями явится то, чтобы, возможно, скорее оповестить о беременных женщинах ненемецкой национальности те учреждения, которые их используют на работе. Обращаю особое внимание на последнюю фразу. Эти учреждения должны попытаться заставить женщин избавиться от детей оперативным путем. Анализ материалов, связанных с гитлеровским террором в странах Восточной Европы, свидетельствует о том, что преступления, совершенные гитлеровцами в отношении детей, навсегда останутся позорнейшей страницей истории немецкого фашизма. В первой части раздела моего доклада, посвященной массовым акциям немцев, я говорил специально об уничтожении детей, о тех зверских приемах, которые были применены немцами для этого, ибо террор в отношении детей – наиболее зверские и жестокие формы этого террора, я в л я е т с я одной из характернейших черт немецко-фашистского террора. Перехожу к представлению доказательств о массовом уничтожении немцами мирных граждан Советского Союза. Об обстоятельствах массовых казней мы можем судить не только по показаниям очевидцев или исполнителей злодеяний. Частично мы можем судить о них также по материалам судебно-медицинских экспертиз. Я говорю частично, так как, начиная с 1943 года, боясь возмездия за совершенное злодеяние, гитлеровцы стали уничтожать следы преступлений, выкапывая и сжигая трупы, размалывая кости, разбрасывая по полям пепел сожженных и употребляя шлак, образовавшийся от сожжения тел, и костяную муку на засыпку дорог и у д о б р е н и е полей. Но несмотря на усилия преступников скрыть следы преступлений, было невозможно уничтожить все трупы умершленных ими людей. Первые массовые акции немцев в Советском Союзе, когда были казнены одновременно десятки тысяч мирных невинных людей, это акции в Киеве. Для того, чтобы уяснить объем этих злодеяний, я прошу уважаемых судей обратиться к сообщению Чрезвычайной Государственной Комиссии уже предъявленному суду под номером СССР-9. В Киеве замучено, расстреляно отравлено в душегубках более 195 тысяч советских граждан, в том числе. Первое. В Бабе-Миеру свыше 100 тысяч мужчин, женщин, детей и стариков. Второе. В Дарнице свыше 68 тысяч советских военнопленных и мирных граждан. Третье. В противотанковом рву у Сырицкого лагеря и на самой территории лагеря свыше 25 тысяч советских мирных граждан и военнопленных. Четвертое. На территории Кирилловской больницы 800 душевнобольных. Пятое. На территории Киева-Печерской лавры около 500 мирных граждан. Шестое. На Лукьяновском кладбище 400 мирных граждан. В 1943 году Чувствуя непрочность своего положения в Киеве, оккупанты, стремясь скрыть следы своих преступлений, раскапывали могилы своих жертв и сжигали их. Для работы по сжиганию трупов в б а б е м я р у немцы направляли заключенных из сирийского лагеря. Руководителями этих работ были офицер СС т о п а й д е сотрудник жандармерии Иоганн Меркель, Фохт и командир взвода СС Ревер. Свидетели Л.К. Островский, С.Б. Берлянд, П.Ю. Давыдов, Я.А. с т и ю к и М. Бродский, бежавшие от расстрела в б а б е м Яру 29 сентября 1943 года, показали. В качестве военнопленных мы находились в с о в е т с к о м концлагере на окраине Киева. 18 августа нас в количестве 100 человек направили в Бабий Яр. Там нас заковали в кандалы и заставили вырывать и сжигать трупы советских граждан, уничтоженных немцами. Немцы привезли сюда с кладбища гранитные памятники железные ограды. Из памятников мы делали площадки, на которые клали рельсы, а на рельсы укладывали, как колосники, железные ограды. На железные ограды накладывали слой дров, а на дрова слой трупов. На трупы снова укладывали слой дров и поливали нефтью. С такой последовательностью трупы накладывались по несколько рядов и поджигались. В каждой такой печи помещалось до 2500-3000 трупов. Немцы выделили специальные команды людей, которые снимали с трупов сереги, кольца, вытаскивали из челюстей золотые зубы. После того, как все трупы сгорали, Закладывались новые печи и так далее. Кости трамбовками разбивали на мелкие части. Пепел заставляли рассеивать пояру, чтобы не оставалось никаких следов. Так мы работали по 12-15 часов в сутки. Для ускорения работы немцы применили экскаватор. За время с 18 августа по день нашего побега 29 сентября было сожжено примерно 70 тысяч трупов. Прошу суд обратить внимание на сообщение Чрезвычайной государственной комиссии о преступлениях немецко-фашистских захватчиков на территории Латвийской ССР. В том месте, на которое я обращаю внимание суда, указано, что гитлеровцы систематически производили расстрелы в Бикернекском лесу. В Бикернекском лесу, расположенном на окраине города Риги, Гильтрус расстреляли 46 тысяч 500 мирных граждан. Свидетельница Стабульник М, проживающая недалеко от этого леса, рассказала, «В пятницу и в субботу перед Пасхой 1942 года автобусы с людьми круглые сутки курсировали из города в лес. Я насчитала, что в пятницу с утра до полудня мимо моего дома прошел 41 автобус». В первый день Пасхи многие жители, и я в том числе, пошли в лес к месту расстрела. Мы там увидели одну открытую большую яму, в которой были расстреляны женщины и дети, голые и в нижнем белье. На трупах женщин и детей были следы пыток и издевательств. У многих на лицах кровяные подтеки, на головах ссадины, в некоторых отрублены руки, пальцы, выбиты глаза. распороты животы. На месте расстрела в комиссии обнаружила 55 могил общей площадью 2885 квадратных метров. В д р а й л и н с к о м лесу, находящемся в 5-7 километрах восточнее города Риги, по Лубанскому шоссе, немцы расстреляли свыше 13 тысяч мирных граждан и военнопленных. Свидетель Ганус В.З. показал, Начиная с августа 1944 года, немцы организовали раскопки могил и жгли трупы в течение недели. Лес был оцеплен немецкими часовыми, вооруженными пулеметами. В 20-х числах августа из Риги стали приходить черные закрытые автомашины с гражданами, среди которых были женщины, дети, так называемые беженцы. Их расстреливали, а трупы сразу же сжигали. Я, спрятавшись в кустах, видел эту страшную картину. Люди ужасно кричали. Я слышал крики. Убийцы, палачи. Дети кричали. Мамочка, не оставляй. Пули у б и й прерывали крики. Обращаю внимание суда, что в этом лесу было расстреляно 38 тысяч жителей. Я прошу далее членам суда обратиться предъявленному уже ранее суду под номером СССР-47-1. сообщению Чрезвычайной Государственной Комиссии о злодеяниях, совершенных немецко-румынскими захватчиками в городе Одессе, в районах Одесской области. Я привожу две выдержки из этого сообщения. 21 декабря 1941 года румынские жандармы приступили к расстрелу заключенных в лагере. Заключенные выводились под охраной к полуразрушенному строению, находящемуся на опушке леса, ставились на колени на краю обрыва и расстреливались. С края обрыва убитые, а часто только раненые, падали на дно оврага, где был сложен гигантский костер из соломы, камыша и дров. Маленьких детей палачи сбрасывали живыми в пламя этого костра. Сжигание трупов производилось круглые сутки. По предварительным данным, установленным комиссией, немецкие оккупанты, расстреляли, замучили и сожгли в Одессе и в Одесской области до 200 тысяч человек. В подтверждение того, что при массовых казнях, так называемых акциях, немецкие преступники зарывали в землю живых людей, я предъявляю суду под номером СССР-37 сообщение Чрезвычайной Государственной Комиссии о двадцать 24 июня 1943 года. При раскопке ямы... На глубине одного метра было обнаружено 71 труп расстрелянных жителей города Купянска и Купянского района. Среди них было 62 мужских трупа, 8 женских и трупи грудного ребенка. Все расстрелянные были без обуви, а некоторые без одежды. Комиссия отмечает, что у многих раны не были смертельными, и очевидно, что этих людей сбрасывали в яму и закапывали живыми. Это также подтверждается гражданами, проходившими вблизи ямы вскоре после расстрелов, видевшими, как над ямой ворошилась земля и был слышен глухой стон из могилы. Суду уже был предъявлен под номером СССР-48 акт судебно-медицинской экспертизы, произведенный в городе Смоленске при участии члена Чрезвычайной государственной комиссии видного советского врача Академика Бурденко. президента Академии медицинских наук. Эксперты описывают здесь типичный вид места захоронения жертв немецкого террора 1941 года и начала 1942 года. Ямы, из которых эксгумировались трупы, не представляли собой братских могил. Трупы в них не располагались в один ряд и не лежали один возле другого. а представляли собой многослойную, компактную массу беспорядочно сцепившихся между собой мужских и женских тел. В этой массе то распластанных, то согнутых или полусогнутых трупов, лежащих ничком на боку, навзничь, стоящих на коленях, стоящих то вверх, то вниз головой, с переплетающимися руками и ногами, было невозможно определить контур каждого отдельного трупа до его извлечения из ямы. Однако такое хаотическое нагромождение мертвых тел констатируется в большинстве случаев лишь при эксгумации из мест захоронения жертв первых массовых расстрелов, относящихся к 1941 году и началу 1942 года. В последующем при эксгумации судебные медики находили правильные многослойные ряды трупов. Типичный вид такого захоронения жертв, уважаемые судьи, могут найти в альбоме, посвященном Львовскому лагерю. Цитирую сообщение Чрезвычайной государственной комиссии о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков в городе Ровно и Ровенской области. Работавший в немецком хозяйстве, расположенном недалеко от улицы Белой, Я Карпук рассказал, «Я не раз видел, как гитлеровцы уничтожали советских граждан, украинцев, русских, поляков, евреев. Происходило это обычно так. Немецкие палачи привозили к месту расправы обреченных, заставляли их копать яму, приказывали раздеваться до нога и ложиться в яму лицом вниз. По лежащим г е т е р о с ы стреляли из автоматов в затылок. Потом на трупы расстрелянных таким же образом клали второй слой людей и умерщвляли их, затем третий, до тех пор, пока яма не наполнялась. После этого трупы обливались раствором хлорной извести и засыпались землей. Насколько широко был распространен этот подлый и жестокий прием массовых убийств, покажет короткое извлечение, касающееся расстрелов, произведенных в Майданике. Я цитирую советско-польское коммунике, предъявленное ранее суду под номером СССР-29. 3 ноября 1943 года в лагере было расстреляно 18400 человек. Из самого лагеря было взято 8400 человек, а 10 тысяч человек было пригнано из города и из других лагерей. Расстрел начался с утра и закончился поздно вечером. Людей, раздетых догола, эсэсовцы выводили группами по 50-100 и человек к рвам, укладывали на дно рва лицом вниз, и расстреливали из автоматов. На трупы укладывалась новая партия живых людей, которые также расстреливались. И до тех пор, пока рвы не заполнялись. Я специально занимался вопросом о том, к какому времени относится первое практическое применение преступниками этого жестокого приема. Советские материалы свидетельствуют о том, что это относится ко второй половине 1942 года. Но вообще можно сказать, что такие же методы расстрелов применялись полицейскими частями немцев в Польше и в 1939 году. Я предъявляю суду документ, который получен нашей делегацией от британского обвинения. Это фотостат, подлинник хранится в архивах британской делегации. Это немецкое дознание, изъятое из архива адъютанта Гитлера. Немецкие штабные врачи считали нужным донести об этих расстрелах Гитлеру, так как благодаря расстрелам, которые происходили публично, неприятельская пропаганда может получить материалы. Из этой переписки я привожу короткое извлечение из протокола допроса некого ефрейтора Пауля Клюге. Пауль Клюге в числе санитаров части находился в городе Швецк. Он услышал, что в воскресенье на еврейском кладбище происходят расстрелы поляков и из любопытства решил посетить место расстрела. Мы решили уже показывать Клюге, что сделали жертвами глупых слухов и направились обратно в казармы, когда большой амнибус, полный женщинами и детьми, въехал на кладбище. Мы вернулись обратно на кладбище. Затем мы увидели, как из амнибуса Одна партия, состоящая из одной женщины и трех детей в возрасте от трех до восьми лет, была приведена к выкопанной ранее могиле размером 2 метра в ширину и 8 метров в длину. Женщина должна была опуститься в могилу и нести на руках с собой младшего ребенка. Двое мужчин из карательной экспедиции передали ей двух других детей. Женщина должна была лечь лицом к земле в могиле, Ее трое детей поместились таким же образом по ее левую сторону. После этого четверо из отряда сошли также в могилу и направили свои винтовки так, что отверстие дула находилось приблизительно в 30 сантиметрах от затылка. И таким способом расстреляли женщину и ее троих детей. Затем старший отряд а потребовал, чтобы я помог засыпать трупы. Я исполнил это приказание и затем, уже находясь совсем близко, мог видеть, как следующие партии женщин и детей были расстреливаемы таким же образом, как была расстреляна первая партия. Всего было 9-10 партий детей и женщин, которых расстреливали каждый раз по четверо в той же могиле. Таким образом, вот к каким далеким временам относятся эти жестокие приемы массовых расстрелов. Гитлеровские преступники, начиная с 1943 года, стали применять различные меры для сокрытия следов преступлений и, в частности, сжигать трубы. Документально установлено, что гитлеровцы заставляли свои жертвы сначала заготовлять дрова и бревна, затем ложиться на эти бревна и таким образом расстреливали первый ряд обреченных. Следующая партия обреченных на смерть людей – вновь приносила бревна, клала их на первый ряд мертвецов, ложилась затем на эти бревна сама и только после этого подвергалась казни. Я прошу уважаемых судей обратиться к альбому документов по лагерю Освенцим, где приведены также снимки по лагерю Клога. Вы найдете там типичный вид подобного рода жестоких приемов расстрела. Для подтверждения этого я обращаюсь к документу под номером «СССР-39». 19 сентября 1944 года немцы приступили к ликвидации лагеря Клога. у н т е р ш а р ф ю р р лагеря Шварце и начальник концлагеря г а у п ш а р ф ю р р Макс Дальман отобрали из заключенных 300 человек и заставили их носить дрова на лесную поляну. Других 700 человек заставили устраивать костры. Когда костры были готовы, немецкие палачи приступили к массовому расстрелу заключенных. В первую очередь были расстреляны подносчики дров и строители костров, а затем и остальные. Расстрел происходил так. На подготовленную площадку костра немцы из полицейских команд СД силой оружия заставляли заключенных ложиться вниз лицом и расстреливали их из автоматов и пистолетов. Расстрелянных сжигали на кострах. В лагере Клога 19 сентября 1944 года было уничтожено около двух тысяч человек. Я перехожу к предъявлению суду доказательств существования специальных пунктов массовых расстрелов, где количество уничтоженных исчисляется сотнями тысяч человек, и куда предназначенные для уничтожения люди свозились не только из районов данной местности, но и из ряда стран Европы. В кратких извлечениях предъявляю суду доказательства существования других таких пунктов и одного из наиболее зловещих, а именно пункта массовых расстрелов в местечко Панаряй, в 8 километрах от Вильнюса, получившего зловещую славу форта номер 9 или форта смерти в Каунасе. Я цитирую предъявленное уже ранее суду сообщение Чрезвычайной Государственной комиссии о преступлениях гитлеровских захватчиков в Литве. Пункт массовых расстрелов в местечке Панары был организован в июле 1941 года и действовал до июля 1944 года. В декабре 1943 года, сообщил свидетель Зайдель Матвей Федорович, Нас заставили выкапывать и сжигать трупы. Таким образом, на каждый костер мы укладывали около 3000 трупов, заливали их нефтью, с четырех сторон клали зажигательные бомбы и поджигали. Сжигание трупов продолжалось с конца 1943 года до июня 1944 года. За это время из девяти ям с общим объемом 21 179 кубических метров было извлечено и с о ж е н о на кострах не менее 100 тысяч трупов последние дни перед отступлением гитлеровцы не успевали сжигать трупы расстреливаемых сбрасывали их в ямы и слегка засыпали сверху песком исследованные трупы говорится в заключении судебно-медицинской экспертной комиссии о т н о с я т с я преимущественно к гражданскому населению Небольшое количество трупов обнаружено в одежде военнослужащих. На некоторых трупах найдены предметы религиозного культа католической и православной церкви. На основании обнаруженных предметов и документов установлено, что среди расстрелянных были врачи, инженеры, студенты, шоферы, слесари, железнодорожники, п о р т н и х и часовщики, торговцы и другие. Судебно-медицинская экспертная комиссия – у с т а н о в и л а что немецко-фашистские палачи расстреляли и сожгли в Панаряй не менее 100 тысяч человек. А вот другие факты. Форт номер 9 жители Каунас назвали фортом смерти. Форт расположен в 6 километрах северо-западнее города и представляет собой старое железобетонное крепостное сооружение. Внутри него имеется большое количество казематов. которые были использованы немцами в качестве камер для заключенных. Со всех сторон форт о б н е с ё н железобетонной стеной и колючей проволокой. Гитлеровцы в первые же дни своего прихода в Каунас согнали в форт номер 9 около тысячи советских военнопленных и заставили их отрывать рвы на поле площадью больше 5 гектаров у западной стены форта. В течение июля-августа 1941 года было отрыто 14 рвов, каждой шириной около 3 метров, длиною свыше 200 метров и глубиной больше 2 метров. Все, кто попадал в форт номер 9, в живых не оставались. Колоннами в несколько тысяч человек гитлеров сыгнали сюда женщин, детей, подростков, мужчин и стариков на расстрелы с ж и г а н и я В форте номер 9 были расстреляны люди различных национальностей – русские, украинцы, белорусы, литовцы, поляки, евреи. В этом форте расстреляны депутат Верховного Совета Союза СССР Бульжинскиене, депутат Верховного Совета Литовской СССР з и б е р т а с кауновский рабочий стахановец Щербаков со своей женой и новорожденным ребенком и многие другие. Кроме советских людей, гейтеровцы уничтожали в форте номер 9 граждан из Франции, Австрии, Чехословакии. Бывший надзиратель форта номер 9, Наут Джунас Юю, показал, первая группа иностранцев в количестве 4000 человек поступила в форт в декабре 1941 года. Я разговаривал с одной женщиной, которая сказала, что их везли в Россию якобы на работу. 10 декабря 1941 года началось уничтожение иностранцев. Им было предложено выходить из форта группами по 100 человек, как бы для проведения прививок. Вышедшие на прививку больше не возвращались. Все 4000 человек иностранцев были расстреляны. 15 декабря 1941 года прибыла еще одна группа численностью около 3000 человек, которая также была уничтожена. Комиссия по расследованию установила, что гитровцы уничтожили в форте более 70 тысяч мирных жителей. В ряде случаев для массового умерщвления мирных жителей Советского Союза немецкие фашисты прибегали к приемам, полным жестокого коварства. Для подтверждения этих приемов ссылаясь на уже предъявленные мною суду за номером СССР-1 сообщение Чрезвычайной Государственной Комиссии по Ставропольскому краю. Установлено, что перед отступлением из города Георгиевска 9 и 10 января сего года по приказу начальника немецких лазаретов шеф-врача барона фон Гаймана с целью отравления советских людей немецкие солдаты продали на городском рынке спирт и питьевую соду, причем спирт оказался метиловым, а сода – шавелевой кислотой. Произошло массовое отравление жителей города. В ряду злодеяний немецких фашистов, совершенных на территории СССР, особое место занимает террор, который они проводили в отношении мирного населения Ленинграда. Я приведу только общие данные, касающиеся немецких разрушений, и злодеяния в Ленинграде. За 900 дней беспримерной осады Ленинграда, за время оккупации его пригородов, немецко-фашистские захватчики чинили бесчисленные злодеяния и зверства над мирным населением. Немцы сбросили на Ленинград 107 тысяч фугасных и зажигательных бомб, 150 тысяч тяжелых артиллерийских снарядов. Каждый ленинградец ежеминутно в течение всех 900 дней осады был как бы на поле боя. Ежеминутно ему угрожала гибель или опасность быть искалеченным на всю жизнь. От бомбежек и артиллерийского обстрела убито 16 747 и ранено 33 782 человека. Прошу судей обратить внимание на выписку из дневников немецких артиллеристов, обстреливавших Ленинград. Это крайне циничные и жестокие записи, Ограничиваю дальнейшую цитату лишь оглашением цифр о людях, погибших в Ленинграде от голода зимой 1941-1942 годов. В результате голодной блокады в городе Ленинграде погибли 632 253 человека. Перехожу к предъявлению доказательств, связанных с применением немецко-фашистскими преступниками специальных машин для умерщвления людей, отработанными парами бензина, зондермашин, газвагенов или душегубок, как их правильно называли советские люди. Самый факт применения этих машин для массового умерщвления людей является т е х ч а й ш и м обвинением р у к о в о д и т е л е й германского фашизма. Специальное устройство для массового уничтожения людей в закрытых герметических автомашинах, выхлопные трубы двигателей которых с о е н и л и с ь с кузовами при помощи особых подвижных шлангов, были применены гитлеровцами впервые в СССР в 1942 году. Я напоминаю уважаемому суду, что впервые упоминание о душегубках мы находим в предъявленном уже мной Трибуналу акте о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков в городе Керчи, документ под номером СССР-63. Это относится к весне 1942 года. Я напоминаю трибуналу, включенную в акт выдержку из п о к а з а н и я свидетельницы Дарьи Демченко, которая видела, как из двух душегубок немецкие военнослужащие в Керчи выбрасывали трупы умершленных в противотанковый ров. Однако с бесспорной очевидностью явствуют. что массовое умерщвление людей душегубками впервые было установлено Чрезвычайной Государственной Комиссией в Ставропольском крае. Это видно из документа под номером СССР-1. Расследование злодеяний немецких фашистов в Ставропольском крае проходило под руководством ныне покойного, выдающегося русского писателя, члена Чрезвычайной Государственной Комиссии, академика Алексея Николаевича Толстого. Организовано было весьма тщательное расследование с привлечением к нему крупных специалистов, судебных медиков, ибо мышление человеческое, ставящее определенные логические границы п р е с т у п л е н и я м с трудом воспринимало тогда существование этих машин. Однако в результате следствия и показания очевидцев о душегубках, совершенные с их помощью немецкими фашистами массовые, мучительные убийства мирных людей – были полностью подтверждены. В сообщении Чрезвычайной государственной комиссии по Ставропольскому краю содержится первое подробное описание устройства душегубок. Установлено массовое истребление немцами мирного советского населения путем отравления окиси углерода в специально оборудованных автомашинах-душегубках. Военно-пленный ф и н и х е л ь Е.М. сообщил, Работая автомехаником, я имел возможность детально ознакомиться с устройством автомашин, специально приспособленных для удушения, уничтожения людей отработанным газом. Таких машин в городе с т а в р о п о л е при гестапо было несколько. Устройство ее было таково. Кузов длиной примерно 5 метров, шириной 2,5 метра. Высота кузова также примерно 2,5 метра. Кузов имел форму вагона, без окон, внутри обит оцинкованным железом. На полу тоже обитым железом лежали деревянные решетки. Дверь кузова обита резиной, с помощью автоматического замка плотно закрывалась. На полу автомашины под решеткой находились две металлические трубы. Трубы эти между собой были соединены поперечной такого же диаметра трубой. Эти трубы имели частые полусантиметровые отверстия. От поперечной трубы вниз через отверстие оцинкованного пола выходит резиновый шланг, на конце которого шестигранная гайка с резьбой, с о о т в е т с т в у ю щ е й резьбе на конечности выхлопной трубы мотора. Этот шланг навинчивается на выхлопную трубу, и при работающем моторе весь отработанный газ идет во внутрь кузова этой герметически закрытой машины. В результате скопления газов, н а х о д я щ и е с я в кузове, человек через непродолжительное время умирал. Кузов машины может вместить 70-80 человек. Мотор на этой автомашине установлен марки ZAUER. В Минске убийцами принцип душегубки был применен для устройства стационарных газовых камер, которые устраивались преступниками в обычных банях. Об этом также сказано в этом сообщении Чрезвычайной комиссии. Ссылаюсь на приговор военного трибунала Смоленского военного округа от 15-19 декабря 1945 года. Там сказано о том, что в Смоленске немцы практиковали также удушение советских людей окисью углерода в специальных газовых автомашинах, так называемых «душегубках». Мне кажется, что не случайно душегубки появились на территории СССР именно в 1942 году. В то время главные преступники еще были уверены в победе и приступили к практическому осуществлению созданных ранее планов истребления народов Европы. Они не боялись тогда ответственности за преступления. Вот почему в 1942 году Появляются новые звенья в длинной цепи преступлений руководителя германского фашизма. Фашистская техника обезлюживания вновь пришла в действие. Она создавала душегубки, газовые камеры концентрационных лагерей, специальные электрические устройства для единовременного массового умершления обреченных, печи крематориев и банки с циклоном. Я перехожу к представлению доказательств последующего п о раздела моего доклада «Концентрационные лагеря для мирного населения». Я прошу разрешения трибунала привлечь внимание к тому, что конец 1941 года и весь 1942 год были временем громадного увеличения объема злодеяний немецко-фашистских захватчиков, соединенных ими в концентрационных лагерях. Я ссылаюсь, в частности, для подтверждения этого, на доклад польского правительства, в котором содержится свидетельство тому, что в 1942 году было начато ускоренное строительство одного из самых страшных лагерей уничтожения – Треблинского лагеря номер 2. Немцы назвали его Треблинка Б. Я ссылаюсь далее на сообщение Чрезвычайной государственной комиссии по Освенциму. В 1941 году в лагере Аушвиц был выстроен для сжигания трупов у м е р ш л е н н ы х людей первый крематорий с тремя печами. При крематории была так называемая баня особого назначения, то есть газовая камера для удушения людей. Первый крематорий просуществовал до середины 1943 года. Привлекаю внимание уважаемого суда к следующей фразе. Летом 1942 года рейхсфюрер СС Гиммлер произвел инспекторский осмотр Освенцимского лагеря и распорядился расширить его до гигантских размеров и технически усовершенствовать. Из доклада польского правительства видно, что лагерь Собибор был основан еще в первой и второй периоды ликвидации еврейских гетто. Но главная волна зверств прошла по этому лагерю в начале 1943 года. В этом же докладе мы можем найти упоминание о том, что лагерь в Бельчице был устроен в 1940 году, но именно в 1942 году здесь были устроены особые электрические устройства для массового умерщвления людей. Под предлогом того, что их ведут купаться, обреченных заставляли раздеться, Затем их ввели в здание, где пол был особым образом наэлектризован, и там их убивали. Обычно концентрационные лагеря германского фашизма принято делить на две группы – на рабочие концентрационные лагеря и лагеря уничтожения. Мне кажется, что деление это является неверным, ибо рабочие лагеря также служили ц е л я м умерщвления людей. Я прошу разрешения суда обратиться к представлению доказательств по лагерю, который возник в последнюю стадию войны. Дело в том, что в м а й д а н и к и о с в е н ц а м е умершляли только тех людей, которые туда попадали. Фактом своего существования они не представляли прямой угрозы для тех людей, которые находились за стенами лагеря. Но в ходе войны, уже понеся тяжкие поражения, германский фашизм начал практиковать новые зверские формы уничтожения мирного населения. Так были созданы в Белоруссии лагеря смерти не только для умерщвления людей, находившихся в самом лагере, но прежде всего для распространения с р е д и м и р н о г о населения и в рядах Красной Армии т е х ч а й ш и х инфекций. А в этих лагерях не было крематориев и газовых камер. но по справедливости они должны быть отнесены к числу самых жестоких концентрационных лагерей, созданных фашизмом в осуществлении его плана истребления народов. Я представляю суду документ под номером СССР-4, сообщение Чрезвычайной Государственной Комиссии об истреблении гитлеровцами советских людей путем заражения их сыпным тифом. 19 марта 1944 года наступающей части Красной Армии в районе местечка о з а р и ч и Полесской области Белорусской ССР обнаружены переднем крае немецкой обороны три концентрационных лагеря, в которых находилось свыше 33 тысяч детей, нетрудоспособных женщин и стариков. Лагеря представляли собой открытую площадь, обнесенную колючей проволокой. Подступы к ним были заминированы. Никаких построек, даже легкого типа, на территории лагерей не было. Я обращаю внимание уважаемых судей на то, что это было в марте в Белоруссии, в полосу очень больших морозов. Заключенные размещались прямо на земле. Многие из них, потерявшие способность двигаться, без памяти лежали в грязи. Заключенным было запрещено разводить костры. собирать хворост для подстилки. За малейшую попытку нарушения этого режима г и л ь д е р о в расстреливали советских людей. Создавая концентрационные лагеря у переднего края обороны, немцы, во-первых, выбирали места для лагерей там, где они не надеялись удержать свои позиции. Во-вторых, концентрируя большие массы советских людей в лагере, они размещали в них преимущественных детей, нетрудоспособных женщин и стариков. В-третьих, вместе с истощенным и нетрудоспособным населением, находившимся в антисанитарных условиях, они размещали в лагерях тысячи с ы п н о т и ф о з н ы х больных, специально вывезенных из различных временно оккупированных районов Белорусской ССР. Среди освобожденных из этих лагерей детей до 30 13-летнего возраста было 15 960 человек. Нетрудоспособных женщин 13 072 И стариков 4 448 Освобожденная из лагеря Эл Пекорская сообщила комиссии 12 марта 1944 года под вечер нас, жители города Жлобина Заставили собраться в течение получаса на станции Жлобин-Южная Здесь немцы отобрали молодых и увели их Загнав нас в теплушки, немцы наглухо закрыли двери. Куда нас везут, мы не знали, но все предчувствовали недоброе. Как потом оказалось, нас везли по орудо-белковской в е т к и и разгрузили под вечер 15 марта. Ночью по колено в липкой грязи нас погнали в лагерь. Из этого лагеря нас перегнали во второй. В дороге немцы били нас, отстававших расстреливали. Вот идет женщина с тремя детьми. Один малыш упал, немцы стреляют в него. Когда же мать и двое ее детей в ужасе оборачиваются, солдаты-звери поочередно стреляют и в них. Мать поднимает истошный крик, и этот крик обрывается выстрелом в упор. Идут мать и сын Бондаревы. Ребенок не выдержал, утомительного пути и упал. Мать наклоняется над ним, она хочет утешить его словом, Но ни сын, ни мать больше не встали. Не увидели голубого неба. Немцы застрелили их. Немцы умышленно концентрировали в этих лагерях больных с ы п н ы м тифом. Освобожденная из лагеря Митрохович ПС, жительница села н о в о б е л и ц а показала. Нас, больных с ы п н ы м тифом, повезли в район деревни Микульгородок, в лагерь, огороженный колючей проволокой. жительница местечко новогрудок гаврильчик зп сообщила в течение трех суток в лагерь привозили на машинах больных сыпным тифом в результате чего многие здоровые заключенные в лагере заболевали командование германской армии специально п о с ы л а л о в лагеря у переднего края обороны своих агентов которым вменено в обязанность следить за распространением эпидемии сыпного тифа среди населения а также среди частей Красной Армии. Завершая представление доказательств по этому разделу, я привожу лишь некоторые выдержки из заключения экспертов-эпидемиологов. А. Германские власти поместили в концентрационных лагерях здоровых и сыпно-тифозных больных советских граждан. Б. Для более быстрого распространения сыпного тифа в лагерях немцы практиковали Перевод сыпно-тифозных больных из одних лагерей в другие. В. В тех случаях, когда сыпно-тифозные больные отказывались идти в лагеря, немецкие власти применяли насилие. Г. Немецкие захватчики перебрасывали сыпно-тифозных больных и з больниц и смешивали их со здоровым населением в лагерях. И последний пункт. Д. Заражение советского населения сыпным тифом было произведено в период... второй половины февраля и первой половины марта. Это приводило к массовому з р а ж е н и ю людей, находившихся в лагерях. Свидетельство чему члены суда могут найти в следующих абзацах, где сказано, что командование частей Красной Армии госпитализировало 4052 советских гражданина, освобожденных только в одном местечке Азаричи Полесской области. Из них детей в возрасте до 13 лет 2370 человек. Перехожу к концлагерям обычного типа. Привожу очень короткие извлечения из доклада правительства Югославии, касающиеся лагеря Баньица у Белграда, из которых видно, что югославский лагерь по условиям зверского режима для заключенных был совершенно сходен с лагерями в других странах Восточной Европы. Итак, Лагерь б а н и ц а у Белграда. Этот лагерь германские оккупационные власти основали еще в июне 1941 года. Из захваченных документов этого лагеря видно, что в нем было зарегистрировано 23 637 заключенных. Однако из показаний выживших свидетелей можно было установить, ь что л а г е р что через лагерь прошло значительно большее число жертв. Свидетель Манчило Днемьянович в конце 1943 года принимал участие в сожжении трупов жертв лагеря Баньица. На допросе 7 февраля 1945 года он заявил Югославской государственной комиссии, что за время своей работы он насчитал 68 тысяч трупов. Я предъявляю суду под номером СССР-193 выдержку из регистра лазарета лагеря Саймиште у Белграда. В докладе югославской, югославского й ю с с л а в к о о г правительства справедливо указывается на то, что подобного рода лазарет больше напоминал лагерную часовню, куда доставлялись у м е р ш л ё н н ы е люди для совершения погребальной мессы. В некоторые дни я прошу суд обратиться к записи под порядковым номером 1070. В лазарет доставлялись десятки даже сотни трупов людей, умерших от голода. Так, например, под порядковой записью 1070 значится, что в лазарет доставлено было 87 трупов, под порядковым номером 1272 значится – В лазарет доставлено 122 трупа под порядковым номером 2041, в лазарет доставлено 112 трупов. Я считаю, что эти цифры не нуждаются в комментариях для определения режима содержания заключенных в этом лагере. Бесчеловечно были условия содержания для заключенных во всех лагерях, размещенных на территории временно оккупированных районов Советского Союза. Я привожу краткие извлечения из сообщения Чрезвычайной государственной комиссии по Литовской ССР. На территории Литовской ССР гидроссы истребили в огромном количестве не только местное население, но и согнанные сюда жители Орловской, Смоленской, Витебской и Ленинградской областей. Через лагерь для эвакуированного населения близ города Алитус вы увидите этот лагерь в тех кинодокументах, которые сегодня будут предъявлены суду. С лета 1943 года по июнь 1944 года прошло до 200 тысяч человек. Тяжелые антисанитарные условия, невероятная скучность, е отсутствие воды, голод и болезни, а также массовые расстрелы привели к тому, что за 14 месяцев в этом лагере погибло до 60 тысяч мирных советских людей. Для семей военнослужащих Красной Армии на территории Литовской ССР немцами с о з д а в а л и с п е ц и а л ь н ы е концлагеря. Причем в этих лагерях был вывешен следующий приказ. За высказывание недовольства германскими властями и нарушение лагерного режима с о в е т с к и х г р а ж д а н без суда расстреливать, подвергать тюремному заключению, отправлять на вечную каторгу в Германию. Начальник четырех таких лагерей, немка Елизавета з а й л и н г неоднократно заявляла заключенным «Вы мои рабы, я буду вас наказывать, как хочу». Привожу далее цитату из сообщения Чрезвычайной государственной комиссии о злодеяниях в Эстонской ССР. Эта часть свидетельствует о крайне жестоком режиме в концлагерях Эстонии. Ежедневно в лагере производились публичные порки заключенных и на специально оборудованном для этого станке. Кроме того, за малейшую провинность оставляли без пищи на двое суток, привязывали в сильные морозы на 2-3 часа к столбу. Издевательствами на д заключенными занимались не только охранники-эсэсовцы, но и администрации лагеря и немецкие врачи. Немецкий доктор Ботман лично избил двух заключенных. Врача Залкинцона и врача Гетцева, Кроме того, Ботман систематически отравлял заболевших заключенных, впрыскивая под кожу яд Эвипан. Санитар л а г е р я Унтершарфюргент топором зарубил 23 престарелых заключенных. Свидетель Ратнер И.М. показал. В феврале 1944 года в лагере Вклога родилось двое детей. Оба эти ребенка были живыми, брошены в топку кочегарки и сожжены. Перехожу к представлению доказательств по лагерям уничтожения, так н а з ы в а е м ы м Фернихтунгслагер. Туда свозились люди и з Западной Европы, и из стран Восточной Европы. Для уничтожения людей в концлагерях служила специальная техника. И здесь я задержу внимание с у д е и на одном новом моменте. специально мною исследованным при анализе материалов о концлагерях. Я задался целью выяснить, сколько специальных фирм в немецко-фашистском государстве з а н и м а л а с ь строительством крематориев для концлагерей. В фашистской Германии было минимум три специальных фирмы, занятых только конструированием крематориев и строительством кремационных установок. Это свидетельствует о масштабе преступления в концлагерях. Я прошу суд обратить внимание на сообщения Чрезвычайной Государственной Комиссии о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков в Освенциме. Строительство новых мощных крематориев было поручено немецкой фирме Топф и Сыновья в Эрфурте, которая немедленно начала строить в Биркенау четыре мощных крематория и газовые камеры. Из Берлина нетерпеливо требовали ускорения строительства и окончания всех работ к началу 1943 года. В делах канцелярии лагеря Аушвиц найдена обширная переписка администрации лагеря с фирмой Топф и Сыновья, в том числе следующее письмо. И.А. Топф и Сыновья. Эрфурт. 12 февраля 1943 года. Центральному строительству СС и полиции Аушвиц-Освенцем Касается Крематория 2-го и 3-го лагеря военнопленных Подтверждаем получение вашей телеграммы от 10 февраля следующего содержания Еще раз подтверждаем получение вашего заказа на 5 штук тройных муфельных печей Включая два электрических лифта для подъема трупов и один временный лифт для трупов Также заказано практическое приспособление для подачи угля и приспособление для транспорта пепла. Вам надлежит доставить полную установку для крематория номер 3. Ожидаем, что п р и м и т е все меры для немедленной отправки всех машин с частями. Установка обязательно должна вступить в строй 10 апреля 1943 года. И, А, ТОПФ и Сыновья «Представляю суду за номером СССР-64 документ, приложенный к докладу правительства Югославии. Это заверенный фотостат документа фирмы. Это фирма «Дидье». Переписка касается строительства крематория, рассчитанного на крупный лагерь в Белграде. В предъявляемом мною документе фирма «Дидье» рекомендовала себя как имеющую специальный опыт по строительству кремационных установок для концлагерей и понимающую требования клиентуры. Для доставки трупов в печи фирма разработала особую конструкцию конвейера из двухколесных валов. Она считала, что может выполнить этот заказ лучше, чем какая-либо другая фирма, и запрашивала небольшой аванс на составление сметы по строительству лагерного крематория. Перехожу к к о л а ш е н и ю кратких извлечений из этого документа. Мы приняли к сведению намерение белградских частей СС построить кремационную установку, рассчитанную на крупный лагерь. Мы учли также и то, что им поручено вместе с местными архитекторами проектировать и построить эту установку. Для доставки трупов в печь мы предлагаем двухколесные конвейерные трубчатые валы. В каждой печи имеется отделение для пепла. так как не предполагается применение гробов, то ширина отделения составляет 600 мм, высота 450 мм. Для транспортировки трупов из места их хранения в печи мы советуем применять легкие тележки на колесах. И мы предоставим вам чертежи этих тележек. п р е д ъ я в л я я суду документ под номером СССР-225. Документ, посвященный строительству тех же кремационных печей для концлагеря в Белграде. Это переписка фирмы Кори и о б щ е с т в а с ограниченной ответственностью». Фирма, между прочим, упоминала, что уже построила 4 печи для Дахау и 5 печей для Люблина и подчеркивала, что ее усовершенствованные печи оправдали себя на практике с наилучшей стороны. Я привожу очень короткое извлечение из этого документа. В дополнение к состоявшимся между нами переговорам о доставке установок по сжиганию простой конструкции, мы предлагаем наши усовершенствованные печи для сжигания, работающие на г у г о л ь н н о м топливе, которые оправдали себя на практике с наилучшей стороны. В связи с предполагаемым строительством мы предлагаем две печи по сжиганию. Но рекомендуем еще раз запросить, достаточно ли будет двух печей. О том, какая площадь необходима для печей с местом для обслуживания их и для раздувания огня, видно из прилагаемых чертежей. Чертеж указан номер. Наглядно иллюстрирует устройство двух печей по чертежу номер 9122, изготовлено для строительства в Дахау 4 печи. Следующий чертеж за номером 9080 иллюстрирует установку в л ю б л е н е с пятью печами для кремации и двумя монтированными отопительными камерами. В ожидании дальнейших известий к вашим услугам Хайль Гитлер. Кори. Общество с ограниченной ответственностью. Я представляю сейчас доказательство того, что кроме стационарных крематориев существовали крематории передвижные. Суд уже знаком с передвижными газовыми камерами. Это были душегубки. Кроме того, были созданы передвижные крематории. Об их существовании свидетельствует э с с о в е ц Пауль Вальдман, принявший участие в одном из злодеяний немецких фашистов в единовременном уничтожении многих тысяч русских военнопленных в Заксенхаузене. Суду уже представлены под номером СССР-52 документы по этому лагерю. Я цитирую то место из показаний э с с о в ц а Вальдмана, который говорит о массовой экзекуции в Саксенхаузене. у м е р ш л е н н ы е таким образом военнопленные, сжигались в четырех передвижных крематориях, которые перевозились на прицепе автомашин. Прошу суд обратить внимание на отвратительный процесс, введенный немецко-фашистскими преступниками, который связан с промышленным использованием тел умершленных людей. Я представлю суду вещественные доказательства, которые будут свидетельствовать о еще более отвратительной утилизации мертвых тел жертв. Прошу с у д ь и обратиться к альбому по Освенциму, где видны снимки упакованных для отправки в Германию 7 тонн волос которые были срезаны с умершвленных женщин. С 1943 года немцы с целью промышленного использования не сгоревших костей стали дробить кости и продавать фирме «Штрэм» для переработки в суперфосфат. В лагере найдены документы на отправку в адрес фирмы ы ш т р е м 112 тонн 600 килограммов костной крошки от человеческих трупов. Для промышленных целей немцы также использовали волосы, срезанные из женщин, предназначенных для уничтожения. Прошу суд обратить внимание на заключение технической экспертизы. Так, в газовых камерах были произведены специальные исследования, и на основании точных химических реакций было установлено, что отравление в газовых камерах производилось синильной кислотой, это циклон А и циклон В. а также окисью углерода. Я цитирую абзац из заключения технической экспертизы. Технический и санитарно-химический анализ газовых камер концлагеря на Майданоке целиком подтверждает, что все эти камеры, особенно 1, 2, 3 и 4, были предназначены и использовались для массового и систематического уничтожения людей путем отравления общий ядовитыми газами, как то с и н и л ь н о й кислотой и огостью углерода. Я привожу некоторые данные, касающиеся отвратительного и циничного ограбления заключенных, у м е р ш л е н н ы х в Майданике и в Освенциме. На территории Освенцимского лагеря имелось 35 специальных складов для сортировки и упаковки вещей и одежды, из которых 29 немцы перед своим отступлением под напором Красной армии сожгли вместе с находившимися там вещами. В оставшихся шести складских помещениях обнаружено: первое мужской верхней и нижней одежды 348.820 комплектов. Я повторяю: 348.820 комплектов. Второе: Женской верхней и нижней одежды – 836 255 комплектов. Третье. Женской обуви – 5525 пар. Четвертое. Мужской – 38 тысяч пар. Пятое. Ковров – 13 694 штук. Та же картина организованного ограбления умершленных людей была установлена комиссией и п о проведение следствия в Майданеке. Я не буду цитировать полностью этот раздел Коммунке и польско-советской чрезвычайной комиссии, и процитирую лишь одно отношение главного хозяйственного управления СС, содержащееся в Коммунке польско-советской чрезвычайной комиссии. Всем комендантам концентрационных лагерей. Согласно заявлению главного имперского управления безопасности, Из к о н т е н ц т р у о в н н ы х лагерей были высланы пакеты с одеждой, главным образом в управлении гестапо города Брюн. Причем оказалось, что в некоторых случаях вещи эти были прострелены и покрыты кровью. Часть этих пакетов была повреждена. И таким образом посторонние люди имели возможность узнать о содержании пакета. Ввиду того, что главное имперское управление безопасности – в ближайшее время издаст инструкцию, регулирующую вопрос об оставшихся после смерти заключенных вещах, немедленно прекратить высылку вещей до окончательного выяснения вопроса, как быть с вещами, оставшимися после казненных заключенных. Глюкс. Генерал-майор войск СС. Я перехожу к представлению доказательств, свидетельствующих об объеме злодеяний. Только в двух лагерях смерти преступниками было уничтожено 5,5 миллиона человек. В подтверждение привожу выводы чрезвычайной государственной комиссии по Освенциму. Однако, применяя поправочные коэффициенты на недогрузку крематориев, на отдельные простои их, техническая экспертная комиссия установила – что за время существования Освенцимского лагеря немецкие палачи уничтожили в нем не менее 4 миллионов граждан СССР, Польши, Франции, Югославии, Чехословакии, Румынии, Венгрии, Болгарии, Голландии, Бельгии и других стран. Цитирую соответственные места из Комюнике м Польско-Советской Чрезвычайной Государственной Комиссии по Майданеку. «Польско-Советская Чрезвычайная Комиссия установила», что за четырехлетнее существование лагеря уничтожения Майданок гильдерские палачи по прямому приказу своего преступного правительства истребили путем массовых расстрелов, массового умершления в газокамерах около полутора миллиона человек, советских военнопленных, военнопленных бывшей польской армии, граждан различных национальностей, поляков, французов, итальянцев, бельгийцев, голландцев, чехов, серовов, греков, хорватов, большую массу евреев. Я заканчиваю этим документом раздел о концентрационных лагерях и перехожу к последнему разделу своего доклада – сокрытие следов преступлений. В период своих временных военных успехов немецко-фашистские преступники сравнительно мало заботились о сокрытии следов преступлений. Часто они не считали нужным даже замаскировать д е р н о м могилы, которые сбрасывались после расстрелов тела умершвленных. Но после разгрома, который гитлеровская военная машина потерпела под Сталинградом, положение изменилось. Подгоняемые страхом возмездия, преступники стали применять срочные меры для сокрытия следов преступлений. Всюду, где это было возможно, они сжигали трупы. Там, где этого сделать было нельзя, могилы тщательно маскировались дерном или зелеными насаждениями. Земля, которой были засыпаны могилы расстрелянных, выравнивалась специальными машинами и гусеничными тракторами. Однако основным методом, к которому прибегали немецко-фашистские преступники, следует признать все же сжигание трупов. Пепел от сожженных тел разбрасывался по полям, не сгоревшие в пламени кости дробились специальными машинами и смешивались с навозом для изготовления удобрений. В крупных лагерях раздробленные кости у м е р ш л е н н ы х продавались немецким промышленным фирмам для переработки на суперфосфат. Я представляю суду в качестве доказательства громадного масштаба преступной деятельности г и т л е р о в ц е в по сокрытию следов преступлений ряд документов. Ссылаюсь прежде всего на коммунике Польско-Советской Чрезвычайной Государственной Комиссии по Майданоку. Документ представлен под номером СССР-29. Уже в начале 1942 года были построены две пищи для сжигания трупов. Вследствие того, что трупов было очень много, немцы в 1942 году начали строить и к осени 1943 года построили н о в ы й м о щ н ы й крематории на пять сжигательных печей. Эти печи горели беспрерывно. Температура в этих печах могла подниматься до полутора тысяч градусов по Цельсию. Для того, чтобы в печь вмещалось возможно больше трупов, они расчленялись, в частности, обрубались конечности трупов. Печей в крематориях было недостаточно, и немцы для уничтожения трупов вынуждены были прибегать к специальным примитивным кремационным устройствам, которые делали следующим образом. На рельсы Или на рамы автомобиля, которые выполняли роль колосников, накладывались доски. На доски трупы, затем снова доски и снова трупы. Так укладывалось на костер от 500 до 1000 трупов. Все это обливалось горючей жидкостью и поджигалось. Привожу краткую цитату, устанавливающую объем этой преступной работы по сокрытию следов преступлений. Комиссия установила, что только в печах крематория было сожжено свыше 600 тысяч трупов, на гигантских кострах в Кремнецком лесу было сожжено более 300 тысяч трупов. В двух старых печах было сожжено свыше 80 тысяч трупов. На кострах в самом лагере возле крематория было сожжено не менее 400 тысяч трупов. Я ссылаюсь далее на сообщение Чрезвычайной государственной комиссии по городу Минску. В урочище Благовщина обнаружены 34 ямы-могилы, замаскированные хвойными ветвями. Некоторые могилы достигают в длину 50 метров. При частичном вскрытии пяти могил в них на глубине т р х метров найдены обуглившиеся трупы и слой пепла толщиной от половины до одного метра. Вблизи ям комиссия нашла множество мелких человеческих костей, волосы, зубные протезы и массу всевозможных мелких вещей личного обихода. Следствием установлено, что здесь фашисты истребили до 150 тысяч человек. В 450 метрах от бывшего хутора Петрушкевичи обнаружены восемь ям могил размерами 21 метр в длину 4 метра в ширину и 5 метров в глубину. Перед каждой ямой могилы имеются огромные залежи пепла, о с т а в ш и е с я от сжигания трупов. о б р а щ а я с ь к сообщению Чрезвычайной государственной комиссии о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков в о Львовской области. Документ был уже представлен суду под номером СССР-6. Привожу очень короткое извлечение из этого документа. По указанию рейхсминистра Германии Гиммлера генерал-майора полиции СС Кацмана, в июне месяце 1943 года были проведены специальные мероприятия по выкапыванию и сжиганию трупов замученных и расстрелянных мирных жителей советских военнопленных и подданных иностранных государств. В Львове немцами была создана особая зондеркоманда номер 1005, состоявшая из 126 человек. Шефом этой команды был г а у п ш т у р м б а н ф ю р е р Шарляк, его заместитель г а у п ш т у р м б а н ф ю р е р Раух. В обязанности зондеркоманды входило выкапывание из земли трупов, убитых немцами мирных жителей и военнопленных, и сжигание их. Зондеркоманда номер 1005 была прототипом аналогичных зондеркоманд, созданных немцами. Последующие зондеркоманды, созданные для этих целей, получали номера 1005А, 1005Б и так далее. Для распространения опыта по истреблению людей, сжиганию трупов, маскировке преступлений немцы создали в Львове при Яновском лагере специальную школу по подготовке квалифицированных кадров. у б и й с т в о многих миллионов людей были совершены немецкими фашистами из мотивов, продиктованных их человеко-ненавидческими каннибальскими теориями расизма и права господ на уничтожение народов. Все эти убийства были хладнокровно обдуманы. Беспрецедентные по масштабу злодеяния были выполнены в точно определенные для этого сроки. Причем, как я показывал, это неоднократно раньше для массовых убийств и для уничтожения следов преступлений была создана специальная техника. Но кроме того, во многих преступлениях немецких фашистов есть одна черта, которая делает их еще более отвратительными. В ряде случаев немцы, уже лишив жизни жертву, не прекращали на этом преступление, но продолжали его, делая затем объектом преступного глумления самое тело умершленного глумление над трупами жертв было характерно для всех лагерей уничтожения я напоминаю уважаемому суду что несгоревшие кости покойников продавались немецкими фашистами фирме штрем волос умершленных женщин срезались упаковывались в тюки прессовались и отправлялись в германию В ряду этих же преступлений находятся и те, о которых я предъявляю доказательства сейчас. Я указывал уже неоднократно ранее, что основным методом уничтожения следов являлось сожжение трупов. Но та же подлая рационализаторская эсэсовская техническая мысль, которая создала газовые камеры душегубки, стала работать над тем, чтобы создать такие способы полного уничтожения человеческих трупов, при которых уничтожение следов преступлений сочеталось бы с получением определенного фабриката. В Данцигском анатомическом институте уже были произведены в полупромышленном масштабе опыты по получению мыла из человеческих тел и дублению с промышленными целями человеческой кожи. Я предъявляю суду под номером СССР-197 показания одного из непосредственных участников изготовления мыла из человеческого жира, п р е п а р а т а Анатомического института в Данциге, Зигмунда Мазура. Вопрос. Расскажите, как производилось мыловарение из человеческого жира при Анатомическом институте города Данцига? Ответ. Рядом с анатомическим институтом в глубине двора летом 1943 года было построено каменное одноэтажное здание из трех комнат. Здание это было построено для обработки трупов и вываривания костей. Так было объявлено официально профессором Шпанером. Именовалась эта лаборатория – лаборатория для изготовления человеческих скелетов и сжигания мяса ненужных костей. Но уже зимой 1 9 4 3 4 4 года профессор Шпанер приказал собирать человеческий жир и не выбрасывать его. Это приказание было отдано Рейхерту и Боркману. В феврале 1944 года профессор Шпанер дал мне рецепт приготовления мыла из человеческого жира. В этом рецепте предписывалось брать человеческий жир в количестве 5 килограммов И варить 2-3 часа в 10 литрах воды с 500 граммами или 1 килограмм каустической соды. Затем дать остыть. Мыло всплывает наверх, а остатки и вода остаются на дне в ведрах. К смеси прибавлялась еще и поваренная соль, пригоршня и сода. Затем добавлялась свежая вода и смесь снова варилась 2-3 часа. После остывания готовое мыло выливалось в формы. Я представляю сейчас суду эти формы, кюветы, в которые выливалось сваренное мыло. Дальше я представляю доказательства того, что полуфабрикат ы этого человеческого мыла действительно был изъят в Данцеге. Мыло получалось неприятного запаха. Для того, чтобы уничтожить этот неприятный запах, прибавлялся бензальдегид. Жир собирались человеческих трупов Боркман и Рехерд. Мыло варил я из трупов мужчин и женщин. Одна производственная варка занимала несколько дней, от трех до семи. Из двух известных мне варок, в которых я принимал непосредственное участие, в ы ш л а готовой продукции мыла более 25 килограммов. Причем для этих варок было собрано 70-80 килограммов человеческого жира, примерно с 40 трупов. Готовое мыло поступало к профессору Шпанру который его хранил у себя лично. Работами по производству мыла из человеческих трупов, как мне известно, интересовалось и гитлеровское правительство. В анатомический институт приезжали министр просвещения РУСТ, министр здравоохранения Конти, гаулейтер Данцига Альберт Форстер, а также много профессоров из других медицинских институтов. Сам я лично для своих потребностей для туалета и стирки Употреблял это мыло из человеческого жира. Лично для себя я взял этого мыла 4 килограмма. Лично для себя также брали мыло Рейхерт, Боркман, фон Барген и наш шеф, профессор Шпанер. Точно так же, как человеческий жир, профессор Шпанер приказал собирать человеческую кожу, которая после обезжиривания подвергалась обработке определенными химическими веществами. Производством человеческой кожи занимались старший препаратор фон Барген и сам профессор Шпанер. Выработанная кожа складывалась в ящики и шла для специальных целей, но каких не знаю. Я предъявляю сейчас под номером СССР 196 копию рецепта мыла, изготовленного из тел у м е р ш л е н н ы х Он в основном идентичен с тем, который изложен в протоколе допроса б а з у р а Для подтверждения того, что все изложенное в протоколе допроса Мазеру соответствует действительности, я приведу принятые судом протоколы допроса британских военнопленных, в частности рядового королевского Сусикского полка Джона Гавиттона. Документ предъявляется суду под номером СССР-264. Я цитирую одно небольшое место из этого протокола. «Трупы пребывали в количестве от 7 до 8 в день». Все они были обезглавлены и раздеты до гола. Иногда их доставляли в автомашинах Красного Креста в деревянных ящиках, вмещающих 5-6 трупов. Иногда по 3-4 трупа доставляли в небольших грузовиках. Трупы обычно выгружали с предельной быстротой и сносили в погреб, в который вела боковая дверь из фойе при главном входе в институт. Вследствие того, что трупы предварительно пропитывались какой-то жидкостью, ткань очень легко отделялась от костей. Затем всю ткань складывали в бак для кипячения размером с небольшой кухонный стол. После кипячения полученную жидкость разливали по белым сосудам размером примерно в двойной лист обычной пищи бумаги и глубиной в 3 сантиметра. Обычно в день машина давала 3-4 таких сосуда. Я представляю далее суду под номером СССР-272 письменные показания британского подданного капрала Королевских войск связи Вильяма Андерсона Нилли. Трупы доставлялись в количестве д в у х т р е в день. Все они были совершенно нагие, причем большинство было обезглавлено. Конструирование машины для изготовления мыла было завершено в марте-апреле 1944 года. Постройка здания, в котором ее предполагалось поместить, была закончена в июне 1942 года. Машина эта была смонтирована на д а н ц и к с к о й фирме «Айрд», не связанной с военным производством. Насколько я помню, эта машина состояла из бака, обогреваемого электричеством, в котором при помощи добавления каких-то кислот растворялись кости трупов. Процесс растворения занимал около 24 часов. Жировые части трупов, в особенности женских, складывались в большие эмалированные чаны, подогреваемые огнем двух бензиновых горелок. Для этой процедуры также применялись какие-то кислоты. Я предполагаю, что в качестве кислоты брали едкий натро. Когда кипячение заканчивалось, полученные смеси давали остынуть, а затем выкладывали специальные формы. Я не могу точно определить количество получаемого вещества, но я видел, как его употребляли в д а н ц и г е для чистки столов, на которых производили вскрытие трупов. Люди, пользовавшиеся им, уверяли меня, что это л у ч ш е е мыло для этой цели. Я предъявляю далее образцы полуфабриката мыла и изготовленного мыла. Здесь вы увидите небольшой кусочек вполне готового мыла, которое по внешнему виду. уже пролежав несколько месяцев, напоминает, однако, обычное хозяйственное мыло. Я передаю его трибуналу. Кроме того, я предъявляю образцы п о л у в ы д е л а н н ы й человеческой кожи. Предъявленные образцы убеждают в том, что процесс изготовления мыла был уже вполне разработан Данцехским институтом. Что касается кожи, то она по внешнему виду напоминает еще полуфабрикат. Наиболее приближается к типу промышленной кожи тот кусок, который вы видите наверху слева. Таким образом можно считать доказанным, что опыты по промышленному производству мыла из человеческого жира были вполне завершены в Данцехском институте. Опыты по дублению человеческой кожи еще производились, и только победоносное наступление Красной Армии положило предел этому новому преступлению нацистов. Длинный ряд преступлений против мирного населения, временно захваченных немецко-фашистскими зах... преступниками районов Советского Союза, Чехословакии, Польши, Югославии и Греции, не может быть исчерпан даже в самом подробном докладе. Можно выделить только наиболее типичные в тех жестокостях, подлых и расчетливых приемах, к которым прибегали главные преступники, замышлявшие преступления и те, кто эти преступления выполнял. Те, кто находится ныне на скамье подсудимых, освободили от химеры, именуемой совестью, сотни тысяч и миллионы преступников. Они воспитали этих преступников, создали им атмосферу безнаказанности и натравили своих кровавых собак на мирных людей. Они глумились над совестью и достоинством человека. Но к совести мира взывали те, кого травили в душегубках и газовых камерах, кого разрывали на куски. те, чьи тела сжигали в печах крематориев и пепел развеивали по ветру. Мы не можем теперь назвать даже многие из мест захоронений миллионов злодейски умершленных невинных людей. Но на сырых стенах газовых камер, на местах расстрелов, в фортах смерти, на каменных плитах тюрем и казематов мы до сих пор можем различить полные глубокой душевной боли, взывающие к возмездию краткие записи обреченных на смерть людей. И пусть помнят живые эти запечатленные на камне голоса жертв немецко-фашистского террора, взывавших перед смертью к совести мира, о справедливости и о возмездии.